но при этом твердо стоящий на своем, если у него уж сложилось определенное мнение. — Вы правы, — сказал, наконец, Пентер. Глаза Монка и Кот удивленно округлились. Что ж, до Грейсен, он просто откинулся на спинку стула. — Наши лаборатории действительно кое-что обнаружили. — Что именно? Они разложили образец на основные части и отделили друг от друга все органические компоненты.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 Но на всех стадиях своего превращения вещество оставалось совершенно инертным, и современное оборудование не могло его распознать. «А какое может?» — спросил Экат. Пейнтер вывел на экраны снимок, на котором был изображен углеродный электрод, помещенный в камеру с инертным газом. Один из специалистов работал раньше в Корнеллском университете.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 Восемнадцать часов двадцать четыре минуты. Местное время. Рим, Италия. Рэйчилл сидела на переднем сиденье патрульной машины карабинеров. Все тело ныло от ушибов, а звание сирены, голова, которая без того изрядно досталась, болела еще сильнее. Но единственным, что занимало ее мысли, была железная уверенность в том, что дядя Виграм мертв, Страх душил ее, мешая дышать и застилая глаза. Рэйчел не слушал, о чем говорит по рации карабинер, сидящий за рулем. Его машина оказалась первой на месте происшествия, где едва удалось остаться в живых. Рэйчел отказалась от помощи медиков и, используя свой авторитет лейтенанта, приказала немедленно отвезти ее в Ватикан.